13. Я навсегда запомнила этот день, 23 апреля. Впоследствии я вновь и вновь возвращалась к нему, пыталась воссоздать события, начиная с самого утра, когда будильник прозвенел, как обычно, в 7 часов. Наверняка интуиция посылала мне сигналы, но сколько я не пыталась, так и не смогла их вспомнить. Все было как обычно. Агитбригада, бригада объездив весь Богучанский район, временно взяла паузу, чтобы вернуться к полноценной работе в стационаре. Амбулаторный прием страдал из-за урезанного расписания, пациенты стали жаловаться, и Головко выпустил соответствующую директиву. Кроме того, передвижение по проселочным дорогам из-за неожиданно вернувшихся снегопадов стало опасным. По ночам температура опускалась до минус 10, днем возвращался слабый плюс, Из-за этих колебаний дороги по утрам превращались в каток. Фаина Кузьминишна не могла рисковать своими врачами. Было решено возобновить лекбес после майских праздников. Мы с Рустамом подали заявление. Регистрацию назначили на 10 мая. Отмечать мы не планировали, разве что в кафе с близкими друзьями. Я не была суеверной, Рустам тоже. А вот коллеги над нами подшучивали, мол, будете маяться всю жизнь. Особенно старалась Нина. Упрашивала, чтобы мы перенесли дату на начало июня. Я в шутку отвечала, что не вытерплю так долго. Но в шутке скрывалась изрядная доля правды. Я действительно считала дни. Моя любовь к Рустаму, распрямившись в полный рост, день ото дня становилась все требовательнее. Рустам проявлял внешнее спокойствие, Но я знала, что его терзает тоже нетерпение. Мы были как влюбленные школьники. Обнимались по углам, целовались украдкой. В общем, вели себя глупее не придумаешь. Была еще одна причина, чтобы расписаться поскорее. Снежена продолжала жить в интернате. Мне пришлось отказаться от ордера на комнату, немало развеселив этим Головко, с тем, чтобы сразу прописаться к Рустаму, когда мы поженимся поэтому привести Снежану было некуда. Она была умницей, все понимала и терпеливо ждала. Я навещала ее каждый день. Снежана вполне свыклась с жизнью в интернате. От общения с неполноценными детьми ее по возможности ограждали. Гуляла она только со мной. Рустам периодически меня сопровождал, чтобы девочка к нему привыкла. Я рассказывала ей, как отлично мы заживем втроем как летом будем ходить в походы, зимой, кататься на лыжах, лепить снеговиков, по выходным печь сладкое печенье и приглашать на чай ее подружек, которые у нее непременно появятся. Я была бы абсолютно счастлива, если бы не отсутствие известия от отца. Когда мы с Рустамом подали заявление, я снова заказала переговоры с Ленинградом, но к телефону никто не подошел. Я могла бы попросить Ингу съездить к отцу но она лежала на сохранении, а больше мне некому было обратиться. Тете Поле я не звонила. Мне было стыдно, к тому же я знала, что ничего, кроме справедливых упреков, от нее не услышу, а оправдываться не хотела. Оглядываясь назад, я понимаю, что поступала с ней жестоко, ведь она любила меня как дочь, переживала за меня. А кроме того, если бы только я ей позвонила... В тот день я, как обычно, позавтракала и отправилась в амбулаторию. Рустам дежурил на сутках, поэтому перед работой я забежала в приемный покой, чтобы спросить, как у него прошла ночь, и обсудить планы на вечер. Была пятница, мы планировали сходить в кино, если получится купить билеты, или в кафе, если удастся договориться с администратором. Заодно я упросила Рустама сходить, наконец, в ателье и заказать себе новый костюм. До Нининой свадьбы оставалась неделя. Я хотела, чтобы Рустам выглядел так же эффектно, как и я в своем новом голубом, серебристом отливом платье в пол. За срочный пошив брались дополнительные деньги, но это того стоило. Настаивая, чтобы Рустам обратился в ателье, я преследовала двойную цель. Через 10 дней после Нининой свадьбы он сможет надеть этот костюм на нашу регистрацию. То, что продавалось в отделе мужской одежды в универмаге, стыдно было даже примерять. В 10 минут второго, когда я отпустила последнего пациента и собиралась пойти пообедать, в кабинет заглянула регистраторша Арина Петровна. «Зоя Евгеньевна, вас там спрашивают». «Кто? Какой-то мужчина?» Арина Петровна замялась. «Говорит, приехала из Ленинграда по личному вопросу. Он уже давно ждет. Я сказала, что у вас прием. Отец вспыхнула в мозгу. Я вскочила, стянула с головы колпак, лихорадочно пригладила волосы. Где он? В смотровом боксе. Я сделала несколько медленных вдохов и выдохов, чтобы успокоиться. Это было так неожиданно. Я казалась совершенно не готова к этой встрече. Пыталась ощутить радость и не могла. Я представила, как вхожу и вижу отца. Что дальше? Мы обнимемся? Да, наверное. Потом начнем говорить одновременно, торопясь и сбиваясь. Он приехал один или с женой и падчерицей? На несколько дней или останется на мою свадьбу? Прошло не меньше пяти минут, когда я, наконец, вышла из кабинета и направилась к смотровому боксу. У двери помедлила провела влажными ладонями по лицу, закусила от волнения губу и повернула ручку. Мужчина, повернувшийся от окна, был мне незнаком. Я смотрела на него, машинально отмечая детали, которые навсегда врезались в мою память. Около сорока. Высокий, худощавый, сутловатый. Каштановые волосы с небольшими залысинами. Тонкие черты удлиненного лица. Очки в роговой оправе, серый вязаный свитер, черные вельветовые брюки, крупные кисти рук, на левом запястье часы — полет. От него не исходило никакой опасности, но мое сердце тревожно вздрогнуло. Он первым нарушил молчание. «Здравствуйте, Зоя Евгеньевна!» Я кивнула, продолжая удивленно на него смотреть, понимая лишь, что этот незнакомый мужчина, не мой отец, и пытаясь связать разрозненные факты, главным из которых оставался тот, что мужчина приехал из Ленинграда. «Меня зовут Виктор Сергеевич». «Я вас не знаю». «На самом деле это не совсем так. Мы действительно ни разу не встречались, но...» «Послушайте», — нетерпеливо перебила я, «вам, наверное, нужна какая-то другая Зоя». Мужчина покачал головой. «Даже если бы я не знал вашу фамилию, не знал, где вы работаете, если бы мы просто столкнулись на улице, я все равно бы вас узнал. Я видел ваши фотографии». «Какие фотографии?» «Ну, хотя бы вот эту». Он вынул из кармана снимок и протянул мне. Я подошла не без некоторой опаски, вдруг он сумасшедший, и взяла снимок. Это была фотография, сделанная в новогоднюю ночь во дворе общежития. Я стою на фоне наряженной елки, съехавшей на бок шапки, за час до признания в любви Мартынюка. Фотография, которую напечатал для меня коллега, и которую я отправила отцу. Внезапно я ощутила безочетный ужас, предвестник того неотвратимо страшного, что ждало меня, притаившись и готовилась напасть. Этот чудовищный монстр явился в лице вежливого мужчины, неизвестно где и каким образом раздобывшего мою фотографию. «Кто вы?» — спросила я внезапно севшим голосом. «Я же сказал, меня зовут... Мне плевать, как вас зовут. Кто вы такой?» «Я брат Ирины Сергеевны». «Какой Ирины Сергеевны?» «Жены вашего отца». «Подождите. Я отчаянно сопротивлялась, Но шестым чувством понимала, что худшее еще впереди, и нет никакой возможности его избежать. Вы приехали с ними? С моим отцом и его женой, вашей сестрой? Нет же. Нет. Его лицо дрогнуло, но тут же приобрело прежнее отстраненное выражение. Должно быть, он долго репетировал перед зеркалом, прежде чем прийти сюда, мелькнула у меня мысль. Послушайте, Зоя Евгеньевна. «Зоя, то, что я собираюсь вам сказать, не нужно ничего говорить. Но вы должны меня выслушать. Я ради этого и приехал. Вы должны знать». «Не хочу ничего знать. Я ухожу». Я распахнула дверь и шагнула в коридор. «Вернитесь», — последовал резкий приказ. Я изумленно обернулась. Визитер быстро подошел ко мне, схватил за руку, втянул в кабинет Захлопнул дверь, подвел меня к смотровой кушетке, заставил сесть и сам сел рядом. Простите, Зоя, я не хотел быть грубым. Ваш отец умер, добавил он без всякого перехода. Что? Выдохнула я. Он попал в автомобильную аварию вместе с моей сестрой. Когда? 21 февраля. Ира погибла на месте. Евгения Юрьевича доставили в больницу с многочисленными травмами. Он находился без сознания около двух недель, а когда пришел в себя и узнал о гибели жены, с ним случился инфаркт. Инфаркт? Но у него всегда было здоровое сердце. Несколько операций, длительный наркоз, возраст, шок от известия о смерти жены. Вашему отцу смогли помочь, он ведь находился в больнице. Но лечащий врач предупредил, что рецидив острого инфаркта, вероятность которого была велика, может стать для него фатальным. «Почему мне не сообщили об аварии?» Евгений Юрьевич запретил. «Он не хотел, чтобы вы волновались, учитывая обстоятельства вашего отъезда из Ленинграда и то, как далеко вы находились. Он хотел сообщить вам после выписки, когда все уже будет позади. Ваша тетя возражала, она считала, что вы должны знать». Но я убедил ее, что Евгений Юрьевич прав, не нужно вам раньше времени срываться с места. Я ведь не знал, не знал, что все так закончится. «Как закончится?» — машинально спросила я. За время нашего короткого общения я каким-то непостижимым образом успела забыть о том, что визитер сказал в самом начале, что мой отец умер. Даже авария и инфаркт не укладывались в моей голове. Ее словно набили ватой, лишив меня возможности хоть сколько-нибудь соображать. Евгения Юрьевича выписали 26 марта накануне того дня, когда вы позвонили. Это, если не ошибаюсь, была суббота. Да, суббота, потому что выписки обычно по пятницам. Ваш отец спал. Я растерялся и велел свете повесить трубку. Потом спохватился, подбежал к телефону, но было уже поздно. Так это. Это был ваш голос? Я жил вместе с ними, временно перебрался из Гатчины. Нужно было присматривать за Светой. Она, как вы понимаете, была в шоке после смерти матери. Носить передачи в больницу, ухаживать за вашим отцом. Евгений Юрьевич собирался написать вам письмо, но первые несколько дней не мог себя заставить сесть за пишущую машинку. Повторял, словно уговаривая сам себя, «Я должен собраться с мыслями, должен ей все объяснить». Он понимал, что вы переживаете из-за того, что ваша переписка неожиданно прервалась. К тому же от вас за это время пришло несколько писем, включая то, где вы рассказали о своем желании взять девочку из интерната. Евгений Юрьевич очень разволновался. Я даже пожалел, что передал ему письма, предварительно их не прочитав. У меня, разумеется, нет привычки читать чужие письма, но... Дальше. Что было дальше? 2 апреля Евгений Юрьевич попросил меня позвонить в общежитие. Он хотел не только поздравить вас с днём рождения, но и объяснить причину столь длительного молчания. Телефонную книгу таежного негде было взять, но мне все же удалось раздобыть номер. Я звонил несколько раз, и каждый раз мне отвечали, что вы уехали с агитбригады и еще не вернулись. Тогда уже под вечер... Евгений Юрьевич, несмотря на слабость и плохое самочувствие, сел за машинку и стал печатать письмо. «Почему я его не получила?» «Потому что ваш отец его не закончил». Виктор Сергеевич вынул из кармана сложенный пополам лист бумаги и протянул мне. «Вот оно». Я развернула лист и увидела знакомые машинописные строчки. Их невозможно было спутать ни с какими другими. Глаза выхватили строчку «С днем рождения, Солнышка, А потом я стала читать с самого начала. «Здравствуй, Зоя. Прости за то, что пропал так надолго. Но кое-что случилось, нечто очень плохое. Если кратко, я снова вдовец. Ира, моя любимая Ира, погибла. И виноват в её смерти я». Мы возвращались от друзей с их дачи под Тосно. Света осталась дома. Готовилась к контрольной. Авария случилась на въезде в город. Лобовое столкновение с КамАЗом. Я должен был его пропустить, но дорога была скользкая, и светофор... Ну вот, я пытаюсь оправдываться. На самом деле, дорога ни при чём. Я просто отвлекся. Услышал Ирин крик, крутанул руль. Но было поздно. Этот крик до сих пор стоит в моих ушах. Я никогда его не забуду. Не следовало мне жениться на Ире. Я приношу своим женам смерть. В том, что твоя мама погибла, тоже ведь я виноват, и ты об этом знаешь. Я должен был встретить Марину в тот вечер, но тоже отвлекся. Мне позвонил приятель, и вместо того, чтобы поскорее закончить разговор, я из вежливости этого не сделал, И ведь болтали-то мы о каких-то пустяках. Впрочем, что толку об этом теперь говорить? Достаточно того, что из-за меня Света осталась круглой сиротой. Виктор Ирин, брат, оформляет опеку, и как только бумаги будут готовы, увезет Свету обратно в Гатчину. И я останусь совсем один. «Пожалуйста, не подумай, что я прошу тебя вернуться». Я знаю, что у тебя своя жизнь, ты занимаешься интересным, и любимым делом, обрела новых друзей, а теперь вот решила стать приемной мамой девочки, которая, как ты говоришь, очень на тебя похожа. Узнав об этом, я вначале расстроился. Даже не столько расстроился, сколько испугался за тебя. Сумеешь ли ты справиться с такой ответственностью? Ведь это очень серьезно. Ребенок из интерната, но, судя по всему, ты приняла твердое решение — А значит, так тому и быть. Получается, я скоро стану приемным дедушкой. Чуть не забыла о главном. От лекарств мысли путаются и память подводит. С днём рождения, солнышко! Как бы я хотел обнять тебя в этот день, пожелать тебе всего наилучшего — подарить розы. Я ведь всегда в этот день дарил тебе розы, хотя их и нелегко достать в Ленинграде в это время года. Надеюсь, снова это сделать — «Если на свой следующий день рождения ты вместе с девочкой прили...» На этом письмо обрывалось. Я подняла вопросительный взгляд на Виктора Сергеевича, и он кивнул. Он не успел дописать, потерял сознание. Я был в соседней комнате, помогал Свете с уроками, услышал грохот падающего тела. Случилось то, о чем перед выпиской предупреждал врач. Повторный инфаркт. Евгений Юрьевич впал в кому и умер через пять дней, 7 апреля. «Но сегодня 23 -е. Почему вы мне не сообщили? Почему не позвонили сюда? У вас ведь был телефон. Я могла успеть, могла попрощаться с ним, пока он был жив. Вас не пустили бы в реанимацию, и фактически он уже не был жив. Кома — это... Но я могла, по крайней мере, успеть на его похороны». В этот момент я, наконец, начала плакать. Шлюзы прорвало, слезы хлынули потоком. Меня не столько потрясла смерть отца, сколько осознание того, что в тот день, когда его хоронили, я предавалась счастливым мечтам о скорой свадьбе, целовалась с Рустамом, обсуждала с портнихой фасон платья, гуляла со Снежаной, смеялась с Ниной. Отца опускали в могилу, а я ни о чем не подозревала. Не было ни дурных предчувствий, ни предзнаменований, при том, что от него уже три месяца не было писем, а я так и не взяла на себя труд выяснить, в чем дело. Ненависть к себе, своему легкомыслию и эгоизму требовала выхода. И я возненавидела человека, который сидел рядом и пытался всунуть мне в руку носовой платок, возненавидела так сильно, что оттолкнула его руку, вскочила и выкрикнула. Почему, черт возьми, вы не сообщили раньше? Тише, Зоя. Пожалуйста, успокойтесь. Понимаю, в каком вы состоянии, и... Это вряд ли. Вам придется поверить, что я понимаю. Во-первых, мы с Ирой рано потеряли обоих родителей. Во-вторых, я психотерапевт по профессии и знаю, что вы сейчас испытываете. Боль, шок, злость на себя и на... Ответьте на мой вопрос. В том-то и дело, что однозначного ответа нет. Вы снова не поверите, если я скажу, что просто не смог себя заставить. Позвонить вам и сообщить по телефону. Пока Евгений Юрьевич находился в коме, оставалась надежда, что он выкарабкается, хотя шансы были ничтожны. А когда он умер... Виктор Сергеевич провел ладонями по лицу, словно снимал невидимую паутину. «Знаете, Зоя, я на тот момент впал в такую чудовищную апатию, так устал от всего». У меня внутри словно лампочку выключили. Я погрузился в беспроглядную тьму. Единственный человек, о котором я еще был способен думать, — это Света. Я всерьез опасался за ее психику. Она могла не выдержать этого очередного удара. Если уж меня все это подкосило, представляете, каково было девочке-подростку. Первые несколько дней после похороны я практически не помню. Я что-то делал, безусловно, все эти дни был занят, но если спросите, чем именно, не смогу ответить. Только к концу недели я вспомнил про вас и почему-то подумал, что ваша тетя вам уже сообщила, а когда выяснилось, что вы по-прежнему ничего не знаете, решил сам сюда приехать. Такие вещи не сообщают телеграммой или по телефону. Точнее, сообщают, но только чужим, и это должно быть ужасно для получателя. Я сам в свое время получил такую телеграмму о смерти мамы, когда находился на практике в другом городе, поэтому я знаю, что говорю Зоям. Как не хотелось мне внушить себе обратное, я не сомневалась, что этот человек говорит правду. Дело было не только в выражении его лица. Теперь оно было не отстраненным, а виноватым, расстроенным, сочувствующим. Я поймала его взгляд, всего лишь один взгляд, И этого оказалось достаточно, чтобы ненависть, которая жгла меня изнутри, прошла так же внезапно, как появилась. Я поняла, что в том, что сделал Виктор Сергеевич, как ни парадоксально, нет его вины. Есть лишь цепочка обстоятельств. Ужасных, нелепых, обидных, независящих от нас обстоятельств. Подъезжая к станции Корабулам, я боялся, что мы с вами могли разминуться, что когда я летел из Ленинграда в Красноярск, вы в этот момент летели в обратном направлении. Вдруг ваша тетя вам все таки позвонила или предчувствие заставило вас купить билет. Я приехал сегодня рано утром, еще не было шести. Три часа провел в зале ожидания, в девять утра стоял напротив вашего общежития. Вы прошли мимо и не обратили на меня внимания». Потом я долго гулял по посёлку, пытался заставить себя войти в стационар и попросить позвать вас. В тот момент, когда я услышал ваши шаги в коридоре, первым моим порывом было выбраться через окно — А видите, я даже успел его открыть — и убежать, потому что я все таки трус, Зоя. Самый обычный трус. Где он похоронен? В глазах Виктора Сергеевича мелькнуло... Нет, не облегчение но что-то близкое к нему. Словно до этого он боялся, что я не смогу взять себя в руки, и ему придется вести себя со мной как доктору с пациентом, но после моего вопроса понял, что с этой минуты мы можем общаться без криков, упреков и слез. На Богословском кладбище. Там же, где и мама. Ваши родители лежат рядом, таково было желание Евгения Юрьевича. Оно было прописано в завещании, которое он составил, когда вышел из больницы. Иру я похоронил в Гатчине, рядом с могилой ее первого мужа. Кстати, Евгений Юрьевич завещал все вам. И имущество, и права на интеллектуальную собственность. И я приехал в том числе за тем, чтобы... Не надо. Пожалуйста, не надо сейчас об этом говорить. Извините, Зоя, вы правы. Когда вы возвращаетесь в Ленинград? У меня билет из Красноярска на послезавтра. Я полечу с вами. Тогда нам нужно выехать завтра, чтобы приехать в Красноярск заранее и успеть купить вам билет на тот же рейс. Вы сможете договориться на работе? Да, смогу. Тогда встречаемся завтра утром на станции «Корабула». Виктор Сергеевич подошел ко мне, взял за руку и слегка сжал. Вы мужественный человек, Зоя. Я восхищаюсь вашей выдержкой. Он ушел, и я осталась один на один со своим горем. Оно не было всепоглощающим, и я вполне отдавала себе в этом отчет. Оно было ужасным в своей неожиданности и необратимости, но не всепоглощающим. Я могла мыслить, дышать и двигаться, а значит, не страдала так сильно, как должна была бы страдать. Настоящее осознанное горе пришло позже. В тот момент когда я прикоснулась к могильной плите своего отца. Мне многое пришлось успеть сделать за остаток этого дня. выплакаться на груди Рустама, написать заявление на отпуск по личным обстоятельствам, увидеться со снежаной, поговорить с Николаем Александровичем, объясниться с Ниной. Она заявила, что не выйдет замуж, пока я не вернусь. Всерьез вознамерилась перенести дату свадьбы на май. Подумаешь, примета. Но я велела ей не глупить и просто найти новую свидетельницу. А какой красивой невестой она была, я увижу на фотографиях, когда вернусь. Рустам предлагал меня сопровождать, но я отказалась. Мне проще было проделать весь этот путь одной. Рустам все понял и не обиделся. Он не спросил, успею ли я вернуться к нашей свадьбе. Это был бы ненужный, неуместный вопрос. И я была ему за это благодарна. Сидя в купе рядом с Виктором Сергеевичем и ожидая отправления поезда, я вглядывалась в лица людей, стоявших на платформе и махавших мне на прощание. Рустам, Снежана, Нина, Фаина Кузьминишна, Глафира Петровна. Я любила их, любила всем сердцем. Я возвращалась в город, который отпустил меня так легко, словно ничуть во мне не нуждался. Я возвращалась, чтобы отдать дань памяти двум самым близким мне людям, и после этого снова вернуться. Теперь уже на совсем вернуться домой. Читала Вероника Райцис.